Глава 5. День второй, где кровь начинает литься рекой, зрители ликуют от ее вида, а знать не годует. Зона распределения бойцов. Категория неограненная. Дамы и господа! Ваше сиятельство и ваше благородие! Позвольте всех вас поприветствовать на втором дне нашего замечательного аренария... Под эгидой рода Ветвицки! И-и-и-и-так, мы начинаем! Первые бои и, -и старт! Эх, хороший все же церемониймейстер. Душевны прямо такие старательны. Мыкнул я весело себе поднос, сидя уже на своем излюбленном месте, запрокинув ноги на стол и наблюдая за начавшимися схватками. Не удивлюсь, если это кто-то из знаете. так что у нас сегодня по планам? 32 счастливчика, в которых состоит и моя скромная персона. Также нас ждет около шестнадцати схваток в каждой категории, и дали все по кругу, так что, как по мне, весьма не густо. Ну, если судить по качеству. Взгляд мой мгновенно сместился влево. Слух на секунду был оглушен радостным воем зрителей, и я со сладкой улыбкой тотчас зафиксировал первую смерть среди ветеранов. Качество бойцов стало лучше, гораздо лучше. И крови сегодня, похоже, будет много, очень много. Самому теперь можно отвести душу, не сдерживаясь. Ведь ставки сделаны, ставок больше нет. К тому же это была основная причина моего отличного настроения на сегодняшний день. Из 32 неограненных участников коэффициент на мое становление андабатом был равен 21. Даже хуже, чем я ожидал, Но от этого становилось только слаще и приятнее на душе. Ведь и ветвицким не помогут их подставные воители. Надеюсь, мне попадется хоть один из них. А некие варталы и рингацы так вообще поставили все свои сбережения на мою победу. Насчет же Устиновых и Тулаевых могу лишь догадываться и слегка путаться в цифрах, но, думаю, значение там солидны. Решетников еще этот хитрый лис из третьего отдела. Правда, пришлось предупредить Риту и Лизу, что будет много крови, и чтобы сегодня они не смотрели трансляции с моим участием. Хотя руку даю на отсечение, тайком все равно посмотрят. Как я и предполагал, обе и все его наблюдали за мной через паутину еще вчера, и просто лучили счастьем, стоило мне прибыть в свое прибежище. То-то моя регация была настолько активна ночью. Пробормотала я тихо и с удовольствием вслух, вспоминая ночные приключения со спасательницей. Даже Жене сегодня было слабее обычного, словно оно отступает, но на смену Женю приходит порой сильная сонливость. Во имя угорских бесчинств, дьявольщина какая-то. Да что со мной не так? Неужели действительно идти к язве на поклон придется? Пришлось даже резко тряхнуть несколько раз головой, чтобы отогнать наваливающуюся слабость. Сегодня выхожу на арену самым последним на круге, шестнадцатым. И, как сказал Устинов, Тулаев теперь будет ставить только на меня. А еще все их посиделки в ложе князя Астраханского княжества продлятся все пять дней. А далее случилось то, чего я и боялся. Под звуками тешащих воинов, безумствующий ликующий крик толпы, я не заметил, как задремал. «Шестнадцатый номера, ко мне! Второй шестнадцатый номер, твою мать, ты где?» Вынырнуть из сладкого сна, резко встрепенувшись, Мне удалось только тогда, когда администратор перешел на раздраженный вопль. — Здесь! — выкрикнул я, быстро направляясь к выходу на арену под озадаченные взгляды многих оставшихся бойцов. — Рогобиаса мне взад! Опять уснул, прямо как и... вчера? — А, Лазарев! Опять ты! Снова дырых, небось! — рогнулся с легким раздражением вчерашний распорядитель. Правда, сегодня он был до безобразия слащево прилизан. Даже жутко стало. Еще одна такая выходка, и дисквалификацию слопочешь, понял меня?» «Понял, понял, господин распорядитель», <с> — <с> вяло отозвался я со слабым зевком. «Тогда шагайте оба туда и покажите хороший бой», — приказным Тони заключил тот. «Хороший бой? Поверь, он всем понравится». «Неужели ты так обделался, когда узнал, что я буду твоим противником, и хотел сбежать?» Заржал весело мой оппонент. Светловолосый парень лет двадцати пяти, закинув расслабленно руки на протазана. А сам протазан был переброшен через плечи за затылком. Это что еще за прыщ? Пришлось даже приглядеться к этому без пяти минут мертвецу. «А, вспомнил. Это ведь вчерашний вояка, который оформил первую смерть, и из-за того мертвого страдальца на меня и обратили внимание. Похоже, мне выдался шанс отомстить за моего покровителя». «Конечно, я тебя сразу узнала». Улыбнулся весело тому подмигивая и запрыгивай на арену. Ведь ты без пяти секунд обезглавленный труп. Но на мой ответ тут лишь надменно расхохотался и тут же фыркнул, прямо как я порой, параллельно запрыгивая на конвас. Сейчас увидим, на что гораз, мелкий юнец. А далее стал разноситься уже голос диктора. Итак, наши претенденты на арене, и по моей команде. «Витязи! В бой! Ветераны! В бой! Варталы! И в бой! Неограненные! Обещал ведь устроить кровавое шоу, и я вам его устрою. Голова самопроизвольно дернулась немного вверх и чуть правее. Взгляд устремился туда, где располагались дворянские випложи, и веселая улыбка заиграла на моих губах. «И в бой!» – заревел ведущий после небольшой паузы. Стоило ему закончить, и пока тот, надеюсь, еще не успел оторвать от нас своего взгляда, стал действовать. Сделал шаг после второй, а на третьем схватка уже завершилась, а после я уже отряхивал спиральное лезвие от капель ошметку в плоти моего оппонента. Горячая алая кровь ручьём хлынула из обезглавленного тела и залила солидную часть канваса. А голова протазанщика с застывшим изумлённым взглядом откатилась куда-то в сторону. «Реанорец!» «Всегда держит свое слово». Нором аромосфер, человек», — шепнул совсем тихо, ведь даже не удосужился узнать его имени. «Тебе просто не повезло». А следом озадаченно и чуточку сбитый с толку голос диктора наконец ворвался в мои уши. «Эм... что?» И как мне показалось, весь зал на мгновение притих. Вип-ложа Грановских В ложе правящего рода Астраханского княжества, как и всегда, было весело, радостно, шумно. Интерес к аренарию с каждым днем нарастал, ведь были объявлены ставки на участников, поэтому громкие обсуждения, девичьи и женские дискуссии, мужской гвалт, дворянские разногласия, жаркие споры и диспуты происходили постоянно и повсевместно на каждом метре собственности Грановских. а более всех, как и всегда, выделяли самые влиятельные и богатые рода княжества – Тулаевы, Аскархановы, Саминграновские, Ветвицкие и Ежовы, а уже после них все остальные. Впервые за долгое время Трубецкая, которая находилась в бессменной компании, скучающей по Тёмкиной и извечно серьезного Решетникова, с таким неподдельным интересом наблюдала за боями не московского и питерского аренария, а самого обычного царицинского. и такие странные, но мимолетные изменения не укрылись от внимательных и цепких глаз государева-жандарма. «Алина Юрьевна, могу предположить, что вас заинтересовал некто из участников?» Заметили в ком-то из них. Мужчина со слабой улыбкой мимолетно указал рукой на разгоревшуюся внизу схватки. «Скрытый потенциал. Ведь ваш род один из тех, кто славится не только одаренными, но и воителями. Вы много лучше должны в этом смыслить. Даже больше меня». «К тому же ваш дядя изгоя редко бывает дома». «Вы в чем то правы, Сергей Петрович», — одними уголками губ подтвердила Трубецкая дума Жандарма, и изредка косясь на жаркие споры местной знати. «Но пока это лишь догадки, могу я ошибаться». «Правда?» — приободрилась вдруг Потёмкина, которая до сей поры витала со скучающей гримасой в облаках. «А почему мне не сказала?» — с некой обиды вопросила та. «Куня, если бы я тебя воодушевила, и позже мои догадки не подтвердились, ты бы меня первой придушила», — с легкой грустью призналась Турбецкая. «И не забывай, как к нашей с тобой дружбе относятся наши родичи». «Они насквозь пораженные маразматики и ничего не понимают», — отмахнулась беззаботно та от замечания. «Ну, не томи, кто он такой? Он уже сражался?» Сияющим взглядом тихо прошептала девушка, подскакивая со своего кресла и во все глаза наблюдая за аренами. «Коня, ты же ведь не думаешь, что я тебе вот так прямо всё выложу!» Делана возмутилась Магиня. «Ах ты, интриганка!» — выпалила с ехидной улыбкой черная боярышня. «А ты интриганки, слышу!» — не осталась в долгу Турбецкая. «Тебе напомнишь, что ты утворяла в академии?» «Хм, хорошо, уела!» — согласилась с ней Потёмкина, вспомнив былые выходки недельной давности. «Но я ведь пойму, кто это!» — не унималась та. «Ты не глупая, в дальнейшем поймешь. с улыбкой заключила девушка, согласно кивнув. <смех> «Так и знала!» — обрадованно изрекла Праскови, устремив свой взор на арену, включая все свое аналитическое мышление. Но уже в следующую секунду после очередной ставки раздался громкий и заводной голос Тулаева, который своим едким и насмешливым басом привлек у множество глаз, а точнее почти всех. «Господин Аскарханов, а хочешь отыграться за вчерашнее поражение?» Да я угадаю», — сухмылко ответил тот. «Хочешь поставить на того везучего юнца, который вчера чудом выиграл? Как там его?» И тот обратил свой взгляд на распорядителя. Пару мгновений тишины и нажатий на планшете, а затем вкратчивал голос администратора. «Лазарев, ваше сиятельство. 18 лет. Противник его Никитин. 28 лет. Бывший стеновик военный. Оба встретил кольца. Видите, вы предсказуемы, господин Тулаев. «То есть ты согласен?» — усмехнулся его собеседник, без тени смущения. «Как насчет ставки в миллион?» «Аркадий Алексеевич, Андрей Сергеевич», — обратился тот уже к Витвицкому и Грановскому, — «соизволите принять пари?» «А чего же нет, сударь?» — обрадовался Витвицкий, потирая деловито ладони и косясь на распорядителя. «Я только за, на Никитина». «Как и я, так же на Никитина», — следом отозвался Грановский. под одобрительный голый возглас и дворян, приближаясь к дискутирующим. «Дмитрий Александрович», — обратился Тулаев к Ежову, — риск — дело благородное», — ухмыльнулся тут весело в усы. «Но сейчас воздержусь. Я лучше...» Семежил вдруг обратил загадочный взгляд на двух выходящих неогранённых, а после вернул его назад. «Понаблюдаю». «А вы, Сергей Петрович, составите компанию, как вчера». Белозубо вопросил вновь Тулаев. Господин Ежов прав, риск дело благородное, кивнул жандарм уважительно начальнику плеяды, поднимаясь с кресла, именуя двух княжон, которые вновь заинтересованно лицезрели такое кардинальное изменение характера капитана третьего отдела. Поэтому рискну. На Лазарева миллион, обратился тот к остальным. Миллион! Внисон отозвались те, подходя к перилам ложи. «Тогда смотрим», — чуть луковат откликнулся Решетников, подходя к остальным. Пару мгновений были слышны лишь шепотки знати за спиной, а также гомон ликующих зрителей, а затем уже раздался жизнерадостный и пылкий голос ведущего. «Итак, наши претенденты на арене! И по моей команде! Витязи — в бой! Ветераны — в бой! Варталы — и в бой! Неогранённые!» «И в бой!» На каждой арене с приказом диктора почти сразу вспыхивала жаркая битва, а вот среди неограненных произошло нечто странное и занимательное. Лазарев вдруг весело осклабился и обратил свой дерзкий взор прямо на стоящих за темными стеклами аристократов. «Хм, какой наглец!» — хохотнул невольно Грановский, прикладуясь к бокалу с вином. А далее произошло то, что повергло большинство из знати в зачатке шока. Ведь подобного среди неограненных они еще не видывали. Молодой человек сделал простой шаг и, не закончив делать второй, уже превратился в размытый силуэт. А третий шаг он уже закончил, стоя окровавленный за спиной обезглавленного противника, стряхивая со спиралевидных кинжалов сгустки крови и плоти. Ведь таким оружием невозможно аккуратно срезать голову, лишь грубо. отчекрыжить, а его оппонент даже не успел снять с плеча протазана. Голова откатилась куда-то прочь, при каждом ударе, высвобождая фонтаны и в крови за собой. А тело Никитина еще постояло пару мгновений, пошатываясь, обильно заливаялой жидкостью канвас арены. Удивительно, но схватка продлилась не более одной или двух секунд. Даже зрители на мгновение притихли, не сводя взгляд с арены для неогранённых. И первым по долгу работы пришел в себе именно диктор. Точнее, постарался прийти. «Эм, что?» Но почти сразу тот исправился, а голос превратился в ликующий озадаченный. И тот пытался перекрещать ликующие вопли толпы. «Пресвятая Матерь Божья! Уважаемые зрители, вы это видели? А ваше сиятельство и ваше благородие лицезрели это? Какого кровожадого беспощадного юнца взрастило Третье Кольцо?» надрывался безумный ведущий уже осипшим голосом. «Категория неограненных подарила нам не только первое убийство, но и самую быструю смерть. Поздравляем претендента! Что за чудеса там происходят?» А вот вид Потемкиной в ложе был озадаченным сильнее всех до невозможности, и та, резко махнув гривы и сине-черных волос, с ошеломленным видом уставилась на подругу и лишь шепотом, чтобы никто не услышал, поинтересовалась. Это он, да? Трубецкая в ответ лишь радостно усмехнулась и безмолвно кивнула. Ее догадки подтвердились. Этот неограненный обладает техниками, и таких техник движений, владения боевыми кинжалами, она еще не видовала. А вот взгляд Решетникова из веселого превратился в нахмуренный. И лишь один бог знает, о чем сейчас думал жандарм, наблюдая за таким беспощадным кровопролитием. надо же заржал во весь опор улаев победил а ты говоришь повезло чудом остался жив передразнил тот своего соперника поставки и так быстро ежов мать твою что за бесовщина сейчас была это что сейчас произошло выплюнув на стекло гладкий непроглоченного вина взревел раненым зверем витвицкий обернувшись к начальнику царицынской плеяды и подобные взгляды разделял с ним Аскарханов и Грановский. Тот настолько был зол, что не сдержался даже в присутствии остальной знати. «Он ни черта не безранговый! Он гораздо сильнее! Он за долю секунды человеку голову отяпал! Какого хрена твой боец делает среди неограненных на моем маринаре, а? Ты как такое допустил? Это такое у тебя партнерство!» «Мой боец?» Поигрывая усами, весело переспросил тот. «Ничего, он не мой. Не поверишь, но я еще вчера кое-что увидел и все проверил. Так вот, его нет в реестре Астраханского княжества. Тебя устроит такой ответ?» «А другие княжества?» Не унимался взбешенный Витвицкий с нотками истерики под полную тишину випложи. Вдруг «Вдруг они отсюда?» «И снова не поверишь», — покручивая усы двумя пальцами, пожал тут плечами. Ради интереса проверил всю нашу империю-матушку. Настолько был заинтригован. Нет, нигде. Лазарев Захар Александрович не ограненный. А так как он моложе двадцати, то и законов не нарушал. Парень просто... На этом моменте тот чего то чего-то замешкался и прокашлялся. Силён. И кстати... Взгляд Семижела вдруг соравнодушного за доли секунды превратился в озлобленный сочащийся яростью. «Мне показалось, или ты сейчас орал и что-то требовал от верной услуги его императорского величества?» «Ветвицкий, ты совсем страх потерял?» «Войны родов захотел!»